Прогресс на марше. Десятая жнивня 7146 года от сотворения мира. Азов. Примечание. Жнивень — русское народное название августа. Хотя выпили вчера немало, но проснулся Аркадий ни свет ни заря бодрым и сам удивился жаждущим работать. Наверное, потому что пили вчера по-кавказски легкое вино с тостами и хорошей закуской. И повод был для гулянки самый уважительный. Вечером до Азова добрался долгожданный караван с нефтью. Немалый, больше двух десятков стругов с грузом. Загрузившись на терике они были потом через Волок перетащены в Кубань, и уже по ней и Азовскому морю пришли к Азову. Помимо нефти там было куда ж без него вино и несколько пудов кабардинской селитры. Охраняли все это не столько казаки, гребенские и терские, сколько их кабардинские союзники. У казаков возникли серьезные проблемы на южных границах. Активизировались налеты кумыков с территории Тарковского шамхальства и усилили нажим союзные кумыком племени окотов. Другие же окоты выступали союзниками гребенцов. Впрочем, отличить гребенских и терских казаков от кабардинцев было мудрено. Одежда, оружие, кони, упряжь – все у них было очень похожим. Да и рожи у доброй половины, если не более казаков, были явно кавказского разлива. Заготовки для зажигательных ракет, точнее их корпуса, делались во всю несколько недель, но всего лишь малым коллективом во главе со срачкоробом, вернувшимся из кавказского вояжа, таким же нищим, каким туда отправлялся. За кратчайшее время он успел пропить всю свою немалую добычу и теперь нуждался в деньгах на жизнь, и свои выходки. Хотя отделить Юхима от его эскопад можно было бы, только лишив его жизни, таким он уродился. Учитывая большой объем привезенной нефти, необходимо было срочно ускорить выпуск взрывчатки и псевдонапалма. напалма Благо рабочих рук в Азове этим летом хватало с избытком. Удачно получилось, что обрадованная прекращением татарских набегов Москва, конкретнее уговоривший на это царя Михаила князь Черкасский, Прислала в очередное жалование селитрой, порохом и свинцом. Зависимость от Москвы по поставкам селитры это не есть хорошо. Надо срочно увеличивать ее производство здесь в степях. Рабочие руки для этого теперь есть, а сырья всегда было навалом. Нужно только организовать производственный процесс. Раз необходимость есть, сделаем. Не самостоятельно, конечно, без копания в дерьме дел хватает. Найдем человечка. Ох, прав был Иосиф Виссарионович, кадры решают все. Но если ему в огромной империи этих кадров не хватало, то здесь, в дикой степи, но не будем о грустном. Жизнь в химцентре бурлила и била ключом, что приятно не гаечным и не по голове. По вчерашним указаниям Аркадия, джуры размещали нефть и селитру. Срочно сооружали на расстоянии друг от друга новые навесы для их хранения. Копали ямы для столбов, В уже выкопанные вставляли выровненные по длине древесные стволы. Неприятно для глаза разное по толщине, но с лесом внизу в низовьях было туговато. Нескольких подготовленных заранее навесов, сделанных после недавнего пожара, оказалось явно недостаточно. Хранить же все как раньше в одном месте было бы преступной глупостью. В идеале стоило бы разместить все это в капитальных кирпичных строениях, Но где тот идеал? Кирпичный завод на Дону был пока в планах, пусть уже ближних. Попаданец поглядел со стороны на приятную глазу суету. Жизнь хороша и жить хорошо. Можно сказать, процесс пошел. Эх, мне б сюда такого сотрудника, как Остап Ибрагимович. Мечты, мечты. Но подвижка есть. Вон сколько людей трудятся над изменением истории к лучшему. Надеюсь. Ну как в муравейнике в солнечный день, бурление. А сколько незнакомых лиц? Хм, а сколько среди них может быть шпионов и диверсантов? Вот еще одна задача — организовать особый отдел по присмотру за кадрами. Надо будет со Свиткой и Васюринским поговорить. Следовательно, чтобы не привлекать к строительству сомнительных личностей, предстоит организовать и какое-нибудь СМУ и охрана смотрит сугубо вовне, между тем опасность нам, скорее всего, будет грозить изнутри, от ворога унутреннего. Следовательно, мне, кому же еще, предстоит писать устав охранной службы. Господи, дай сил и времени. Стоило Аркадию зайти на строительную площадку, как на него набросились джуры. «Мне нечем крыть навесы! А мне и столбов не хватает, надо срочно посылать людей за столбами!» «У меня на десять работников две лопаты. Где взять еще хотя бы три-четыре штуки?» «Всем по четыре выдали. Лучше надо было следить за ними». «Да они из тополя, а место попалось с плотной землей. Мне хотя бы одну с железными краями». «А?» «Молчать!» — гаркнул, не выдержав атаки со всех сторон попаданец. Оглядев с высоты своего немалого роста, замолкнувших от его окрика джуров, продолжил нормальным голосом. Может, вам и задницу, когда опростаетесь, прикажете подтирать? Вам было дано задание, и выделены необходимые для его выполнения. Аркадий проглотил, не вымолвив неуместно в данных обстоятельствах слово «ресурсы», судорожно поискал в собственных мозгах подходящую замену, но ничего толкового на ум не пришло. Поэтому решил считать, что подчиненные и сами должны соображать, и продолжил. «А если кому чего не хватило...» то он должен проявлять, Сол, казацкую смекалку и добыть недостающее самостоятельно, только без воровства. Сами знаете, какое у нас за него наказание. Поищите заброшенные кошары, вдоль дона можно найти топляки и подмытые водой деревья. Твердый грунт лучше предварительно взрыхлять киркой или мотыгой. Скиньтесь вместе и закажите одну на всех кузнецу, я потом оплачу расходы. Чтоб вам жизнь медом не казалась. Усложняю задание. Под каждым навесом выкопать квадратную яму глубиной аршин, шириной и длиной в два аршина. землю из ям, разложить валами от столба к столбу. Только под каждым навесом проход не забудьте оставить. Задание понятно? Услышать энтузиазм в ответах джуров можно было только при наличии большого воображения. Однако согласие в той или иной форме выразили все. На чем Аркадий с ними и попрощался. Проводить работы по зарядке ракет взрывчаткой и напалмом было рано. Эти продукты у Аркадия получались не очень-то долговечными и катастрофически гигроскопичными, втягивающими в себя воду из воздуха и теряющими свои боевые свойства от этого. Приходилось делать все незадолго до употребления, а когда флоту надо было выйти в море, не знал никто. Зависел боевой рейд от обстоятельств, находившихся вне казачьего контроля. Расспросил о Роби. Никто не знал, куда его понесло. Высказанное Джурами предположение смахивали на хохмы, а не информацию. Тогда попаданец отправился к знакомому кузнецу за своим заказом. Дмитрий Черный, увидев, кто к нему пришел, перепоручил выполнявшуюся им работу одному из подмастерей и подошел к гостю. Они степенно, молча поручкались, немного помолчали. «Заказ мой готов», — первым не выдержал китайских церемоний, — читал бы он Конфуция, Аркадий. Ясно дело, готов». Кузнец имел возможность посмотреть на попаданца сверху вниз, чем и воспользовался. Взгляд был именно сверху вниз. Не оскорбительный ни в коей мере, но для набравшего гонора от собутыльников попаданца — несколько обидный. И где он? Куда ты все время торопишься? Все бегом, бегом. Вот твой заказ. Кузнец протянул руку и достал откуда-то небольшой мешок. Аркадий, попадая из открытого пространства в кузню с ее жаром, стуком и запахами, на короткое время терялся. Поэтому не заметил, откуда вытащил или взял Дмитрий заказанные конусы. Попаданец взял его в руку и охнул. Мешок, несмотря на небольшие размеры, был ощутимо тяжелым. Засунув в него руку, он вынул несколько железных конусов. Прикинув их диаметр, довольно улыбнулся. В скором времени он чувствовал, что действительно в очень недалеком будущем эти штучки помогут сделать казачьим врагам ужасный сюрприз. «Слушай, да скажи же ты, наконец, зачем тебе эта хрень, да в таком количестве?» «Это, как ты говоришь, хрень — одна из самых больших тайн Всевеликого войска Донского и Запорожцев. Сам глотку перережу любому, кто ее узнает раньше положенного срока. Тебе лишняя улыбка не нужна?» Последние слова Аркадий сопроводил характерным жестом, чиркнув себя по горлу. Дмитрий трусом не был, никаких побледнений и прочих слабостей себе не позволил. Однако его взгляд свысока таинственным образом преобразился в уважительный. «Не, не люблю попусту улыбиться». «Непрошенный совет хочешь?» «От умного человека чего ж не выслушать?» «Поставь одного из подмастерий за дело не таких штучек. Заодно можно еще и на пару ногтей меньше в окружности делать. Может, не сегодня, а завтра, но не прогадаешь, на них будет большой спрос». Кузнец выдержал небольшую паузу, внимательно глядя на попаданца. Тот спокойно выдержал его взгляд. «Добре, сделаю по-твоему». Отослав Джуру с мешком приобретенных конусов, будущих составляющих пуль Нейслера, отправился на верфь. Опять пешком. Окружающие уже привыкли к его привычке передвигаться не верхом, а пешком. Для горожанина из 21 века, пожившего в свое время несколько лет в Москве, расстояния между нужными объектами в Азове казались смешными. Связываться с лошадью для их преодоления Аркадий не хотел категорически. А на непрестижность такого способа преодоления пространства среди казаков он мог не обращать внимания. Работа на верфи кипела вовсю, шхуны выглядели почти готовыми. А вот такой желанный для попаданцев флейт. Выглядел заброшенным. Лишь несколько человек возились у его бортов, вероятно, смоля их для обеспечения водонепроницаемости. Обидно, досадно. Но Дон плохо подходил для постройки больших судов. Не только пушки и снаряжение для морских походов, но и мачты на него было решено водружать уже в море. Ван Ваныч одобрил рекомендованную Аркадием бухту будущего Мариуполя хотя бог его знает, как город будет называться в этой реальности. Но сейчас там было слишком близко к кочевьям Нагаев, пришлось отложить достройку будущего флагмана казацкого флота на потом, сосредоточив все усилия на доделке шхун. Голландец с явным удовольствием дал себя отдохнуть в беседе с москалём-чародеем. Среди прочего, размахивая руками при разговоре, будто калабриц или сицилиец, Он уведомил собеседника, что команды шхун уже собраны. То ли Иван Ваныч за это время стал говорить на смеси велика и малорусского лучше, то ли Аркадий к его речи приноровился, но ничего переспрашивать не пришлось. К парусам приставили греков и нескольких казаков из Западной Европы, уже ходивших на парусниках, а в палубную команду набрали бывалых сечевиков и донцов, имевших опыт морских походов. Выход в море для оснащения новых кораблей 24-фунтовыми пушками, много более эффективными, чем те, что стояли на турецких галерах, намечен был на конец следующей недели. Подходя к своему дому, увидел знакомые личности. Видимо, не пропущенные Джурами, оставшимися сторожить дом. На улице его поджидали хозяева Тримарана. Выглядели они, обычно надутые от сознания обладания самым быстрым судном в мире, далеко не блестяще. Не гордыми орлами, а мокрыми курицами. Не в смысле непорядка в одежде, в поход казаки традиционно надевали рваное трепье. Лица у них были невосторженные в высшей степени и откровенно растерянные, что для бывалых казаков, повидавших в своей жизни много чего, было совсем не характерно. Длинный с самого Аркадия ростом, но тощий и узкоплечий Сидор не туды хата пускал кольца дыма из трубки на согрейке, опираясь спиной на стену попаданцевого дома. Семён Ержов, рыжий, бородатый и лохматый, присев на корточки, гонял во рту былинку, а гордый сын кавказских гор Шу Ачиров шапсук, о чём-то мрачно размышлял, сидя по-турецки прямо на земле. Что совершенно не характерно. Все без головных уборов. Опять не слава богу. Ох, чую, трындец моему тримарану настал. И придется мне сейчас еще раз выкручиваться и юлить. И как неудачно получилось, что их даже во двор не пустили по моему же приказу. Некрасиво вышло. Увидев подходившего Аркадия, ребята перестали изображать из себя воплощенную мировую скорбь и первыми приветствовали его, признавая тем самым более высокое общественное положение пришедшего. «Здоровы будьте, хлопцы. Чего-то к Не «Неужто корабль вас подвёл? И уж простите моих джуров, в моем доме хранится разное всякое, для чужих глаз предназначенное. Вот я им и приказал никого туда не пропускать». «И тебе, дай бог, доброго здоровья», — за всех приветствовал попаданца Сидор. «Да мы не в обиде. Самим в колдовскую хату без хозяина лезть не очень хотелось». «Ну, хозяин вернулся, милости просим в дом, гости дорогие». Впрочем, в дом заходить не стали, расположились во дворе, в теньке. В завязавшейся беседе выяснилось, что никаких претензий к изобретателю Тримарана казаки не имеют. Аркадия такое миролюбие порадовала и удивила. «Что у вас произошло? От чего поломка у вас случилась? Штормов вроде не было. Неужели на мель налетели?» уступивший вскоре после постройки свою долю в нем нынешним своим гостям, попаданец ожидал обвинения в дурном судостроении, чего чего отрать глотки, требуя своего, казаки умели и не стеснялись. Многочисленные поломки, преследовавшие необычное суденышка с самого начала, навели его на мысль, что сооруженному из дерева, да без математических расчетов и знания сопромата, кораблику вряд ли суждена длинная и счастливая жизнь. Распросы подтвердили его догадку. Действительно, казаки, раздосадованные частыми поломками и слишком медленным набором скорости, по своему разумению, произвели переделку суденышка. Сменили связывавшие корпуса балки на более легкие, выбросили прочь утяжеленный шверт. Кораблик от такого усовершенствования стал летать как стрела, да улетел недалеко. Набрав сумасшедшую по тем временам скорость, Он, к счастью, недалеко от берега, развалился на куски, в буквальном смысле этого слова. Сначала сломалась мачта, тримаран сильно тряхнуло, отчего треснули обе скреплявшие корабль балки. Усиливавшееся волнение быстро разрушило кораблик. Вскоре корпуса отправились в отдельное друг от друга плавание. Потерпевшие крушение смогли оседлать один из них. «Дуракам везет!» Течением, которому они помогали в меру сил гребя руками, обломок кораблекрушения вынесло на берег. Казацкий, иначе пришлось бы им отправиться на невольничий рынок в виде товара. Аркадий порадовался про себя, что казаки, в отличие от современных им европейцев, почти все умели плавать. Ну и тому, что его неудачный проект развалился окончательно после самовольной, без согласования с ним перестройки, Иначе ребята имели бы право предъявлять ему нешуточные претензии. Узнав, что незадачливые мореплаватели ни в коей мере не смущенные своей неудачей пришли за советом, как построить новый тримаран, стал энергично их отговаривать. Намучившись в свое время с этим суденышком, он окончательно решил для себя, что без более прочных материалов, чем дерево, строить скоростное многокорпусное суденышко — авантюра. Торжественно пообещал им, что когда будет у казаков глубоководная бухта, он поможет им построить нормальный корабль с самой большой скоростью. Потерпевшие кораблекрушения согласились с большим трудом. Им хотелось немедленно и сразу, причем именно Тримаран. Пришлось прибегнуть к своему колдовскому авторитету, заявив, что из-за чертовых происков, даже если залить новый корабль святой водой, он все равно плавать не будет.